И нынче обнаруживаю, что меня ничуть не отвращает мысль о мускулистом торсе. Возможно, это возраст. А возможно, мне промыли мозги рекламными роликами девяностых годов с их женщинами-профессионалками, томно льнувшими к потным торсам рабочих парней. Мы лежали лицом к лицу не меньше часа. Я не смотрела на часы, но, судя по тишине на улице, было уже часа четыре утра. «Поцелуй меня», — сказал он. И слова его были как первый глоточек бренди, обжегший все мое тело по пути к животу. Но я не стала его целовать. Незаметно для себя я начала от него отодвигаться, пока не ощутила между нами крохотный сквознячок. Я отодвинулась всего на дюйм, но в данных обстоятельствах дюйм оказался милей. «А почему я?» — спросила я. Он вопросительно посмотрел на меня. И я добавила, «Ты часто делаешь такие вещи?» Подцепляя незнакомых девиц, проговорил он, не пропустив ни так-то. «Нет, я не часто так делаю». И, конечно, я ему поверила. «Что происходит?» — спросила я. «Не знаю», — ответил он и мы в задумчивости помолчали некоторое время. «Ты знаешь, когда ты пошел в сортир в ресторане, — проговорила я, — в сортир, — передразнил он, — в туалет поправилась я. «Да, — сказал он, — я взглянула на него и не осмелилась вдруг продолжать. Ты пошла за мной. Откуда ты знаешь?» — Потому что ты должна была пойти. — Но почему ты тогда ничего не сказал? А что, если бы я не бросил за тобой из ресторана? Что бы ты тогда сделал? — Я знал, что ты придешь. — Ну а если бы я не пришла? Небольшая пауза. — Разве ты не знаешь, как полагаются на что-то? — проговорил он. — Еще одна пауза. Мы и не заметили, как игравший компакт-диск закончился, а на улице стояла тишина, напоминавшая могильную. Почему-то я не могла двинуться, не могла моргнуть, ничего не могла. «Я слышал про любовь с первого взгляда», — сказал он. «Я слышал об этом». Снова тишина, а потом он рассмеялся. «Что?» — спросила я. «Ты опять не дышишь». — ответил он. Осознав это, я тоже рассмеялась, а он сказал. — Ты слишком много думаешь. Я посмотрела на него, а он указательным пальцем дотронулся до моего правого виска и проговорил. — Все происходит здесь, верно? А потом снова прижал меня к себе. Он снова велел мне поцеловать его, и я нежно потерлась кончиком носа его нос. Эскимоски поцелуй, сказала я, будьте уверены, эскимосы, возможно, холодные типы, но в поцелуях они кое-что понимают. А потом наши губы соединились, и мы по-настоящему поцеловались. Сделали хотя бы это. И я ощутила внутри себя этот горячий источник он забил пузырясь, пока не превратился в теплую реку, текущую сквозь меня, унося прочь я совсем потеряла голову. Впрочем, не так это и плохо. Нередко я замечаю, что вполне могла бы обойтись и без головы. Да-да, моя голова — это такая штука, без которой я могу и обойтись. Часто оказывается, что без головы мне даже лучше. И что? Он просто так и улетел к себе в Лос-Анджелес? Завопила Дженни, очень и услышанным, и вытряхнула меня из моей задумчивости. Я представила им сокращенную версию вышеизложенного. Вела занималась тем, что опускала и поднимала окно лимузина. Я догадывалась, что она не разговаривает со мной потому, что я не переспала с ним. «Ну, мы позавтракали вместе», — утешила их я. «Самый сексуальный завтрак из всех?» — закричали все, слегка оживившись. «Вроде того», — сказала я. Я отвезла его к блондинке, которая, оказывается, была за кем-то замужем. Он собрал свои вещи, а потом я отвезла его в Хитро, и мы позавтракали в счастливом едоке в аэропорту». разочарованно протянули девицы. «Это было поразительно», — сказала я. «Так романтично! Я не знала, как им это объяснить. Как будто мы надели какие-то специальные очки». И все, что обычно кажется унылым, безвкусным, крикливым, стало вдруг забавным, остроумным и милым. Еще бы! Мы и были счастливыми едоками. Но он ведь улетал, завопили все. Неужели ты не плакала? И правда, пока мы завтракали, я все время смеялась. Он делал вид, что никуда не улетает, и рассказывал мне дурацкие истории о том, как пассажиров выволакивали из бара первого класса и тащили в самолет и что все проходящие через терминал по первому объявлению — это просто какие-то маньяки, у проходящих по второму шило в одном месте, а по третьему... А потом его и впрямь вызвали по имени, и, несмотря на всю его браваду, это его несколько подстегнуло. И мы перебежками бросились к нужному выходу, и я действительно не плакала, потому что всем своим сердцем чувствовала, что мы сможем увидеться в любую минуту. Казалось невозможным, что он уйдет от меня. По-настоящему уйдет. Пусть он будет за океаном, но мы нашли друг друга, и отныне друг другу принадлежим. Навсегда. Навсегда. Глава третья. Поверите ли, мы все еще втиснуты в этот чертов лимузин. И там становится как-то душновато. Воздух превращается в крепкий коктейль из сигаретного дыма, духов, запаха подмышек и какой-то хлорки, которые моют обивку. Когда сдают на прокат лимузин, об этом не предупреждают. Не говорят, что в нем пахнет, как в школьном коридоре в понедельник с утра. Вероятно, приходится проводить дезинфекцию из-за того немыслимого, что люди вытворяют на сиденьях. «И больше я его никогда не видела», — сказала я. «Здесь начинает попахивать», — сообщила я. «Давай скажем шоферу, чтобы ехал ночной клуб», — сказала Делла. «Пора». «Для этого есть приговорное устройство», — сказала Дженни. Делла нажала кнопку и заорала. «Остановите машину». «Я не хотела», — проговорила я, подумав, что вытолкнула ее на край, и она теперь пытается загладить неловкость. Но она сказала, что хочет ехать вместе с шофером. Здесь слишком много инь, и не хватает ей, сказала она. Ну что ж, вполне справедливо. Лимузин подрулил к тротуару. Я скоро вернусь, сказала Делла, и фактически мы ее больше не видели. Она села рядом с шофером, но нам это не было видно, так как шоферская кабина плотно закрашена. Но как же вы потеряли связь? Спросила меня Триш. Я хочу сказать, как ты могла, ведь это же любовь всей твоей жизни. «Не знаю», — ответила я, — «потому что действительно не знаю. Я до сих пор этого не понимаю». «Возможно, из-за одного недоразумения», — проговорила я неопределенно. «Что ты имеешь в виду? Что-то случилось?» «Да нет», — ответила я, — «ничего». Возникла небольшая пауза. «Нет, действительно ничего». Ничего не случилось. Я больше никогда о нем не слышала. И, боюсь, это была страшная-страшная правда. Когда он на прощание поцеловал меня в последний раз, он спросил, есть ли у меня электронная почта. «Нет», — ответила я, возмущенная этой мыслью. Я подумала, что он мог бы и сам об этом догадаться по состоянию нашей издел-квартиры. Он сказал, что в таком случае будет традиционное ухаживание. Письма любовные письма сказал он, но сказал это словно бы с иронией. Даже тогда семь лет назад вероятно, не было принято говорить романтичные слова с серьезным видом. А в наши дни быть романтичным без иронии едва ли не преследуется законом. Это все постмодернизм. Как постмодернистские дама, просторные и гигиеничные, они отвечают всем стандартам безопасности, напоминают о прошлом, и однако же не вызывают ровно никаких чувств. Я всегда спорю об этом с Эдом, моим женихом. Не рискну сказать, что он верит в романтику без иронии. Это просто по своей натуре романтичен без иронии. Грубо говоря, наплевав на общественное мнение по этому поводу, он покупает мне розы, красные, говорит «я люблю тебя» и все такое прочее. Теперь я к этому привыкла, а поначалу думала, что с ним что-то не в порядке.